Сухматий. Вновь у князя Владимира веселится почестен пир. Сам Бермята там за княжеского советчика Очурила Пленкович застольника. Первый день на том пиру бояре да могучие богатыри досыта наедались, На второй день допьяно напивались, А на третий день сидят, хвастают. Глупый хвастает молодой женой, разумной родной матушкой, а мудрый родным батюшкой. Молчит лишь один сухматий сухматьевич. Себя молодец за ус подергивает, на хвастливые речи хмурится. Князь говорит ему таковы слова. «Что же ты, сухматюшка, один не пьешь, не хвалишься? Что же ты не хвастаешь?» Отвечает сухматий. «Нечем хвастать мне». «Стольно киевский князь, разве только тем похвалюсь, что привезу тебе из чисто поля лебедушку и не раненую, не окровавленную, а живую, здоровую, да на своих руках!» «Говорит на то стольно киевский князь, коли твоих сахарных уст слово вылетело, так сдержи его. Привези мне с княгини Апраксии завтра поутру лебедушку» и чтобы была она не ранена, не окровавлена, а жива, здорова, да на твоих руках. Выходит добрый молодец Сухмати Сухматевич из-за белодубовых столов, из-за шелковых скатертей, низко князю с княгиней кланяется. Седлает он скорешенько своего коня, берет половецкую саблю, выезжает в чисто поле, а из чисто поля на пучай реку. Искал Сухмати по всем ее темным заводям, По всем болотным камышам, Не найти ему там лебедушки. Сухмати говорит себе, «Не вернусь обратно в Киевград, А наведаюсь к самой Непререке. Вода в той реке светлая, быстрая, Любят на ней качаться белые лебеди». Приезжает он к Непререке, Видит, река вся помутилась. Говорит с ним река человеческим голосом. Здрав, будь добрый молодец, Сильный богатырь Сухмати Сухматевич. Не гляди на мою воду, Я ведь матушка река Христианской кровью теку. Стоит на другом моем берегу Поганая орда в сорок тысяч, И еще сорок тысяч к ней вот-вот подойдет. По утрам орда мастит Калинов мост, Ночами я тот мост волною скидываю, Так неделя прошла, На сегодняшнюю ночь Сил моих уже не осталось. Повернул тогда коня сухматий На Калинов мост, А на том мосту поганых, Видимо-невидимо, Стал он их побивать Своей половецкой саблей, Стал их своим конём потаптывать, Побил он несметную орду, повалил ее с моста в реку, среди орды был один мурза, как побежала назад с моста поганая сила. Наладил тот мурза разрывчатый лук, пустил каленую стрелочку, попала стрела сухматью в правый бок, вышла в левом боку, Упал с коня сухмати сухматевич, но не отчаялся. Собрал он целебных трав и листьев, Из трав сухматей наладил отвар питьецо, А листьями заткнул свою кровавую рану. Отдохнул он немножечко, Поднял с сырой земли дубовую веточку, Сел на коня, догнал орду И стал той веточкой помахивать, Поганых доколачивать. Тут толстобрюхому мурзе конец пришел. Прибил сухматей всю орду, не оставил и на семена. Повернул богатырь к городу Киеву, приезжает к князю Владимиру. Князь выходит встречать его на широкий двор. Говорит Владимир сухматию, но «Ну, добрый молодец, покажи нам с княгиней свою лебедушку, да не раненую, не окровавленную, а живую и здоровую, и не где-нибудь, а в твоих руках». Отвечает Сухмати Сухматевич. «Было мне, князь, не до лебедушки. Подошла несметная орда к Непре реке. Как утром мастит орда Калинов мост, Так ночью река волною его скидывает. Неделя прошла. На последнюю ночь сил у реки уже не осталось. Повернул я тогда коня на Калинов мост, Взялся бить ордынскую силу, всю побил» не оставил и на семена. Рассердился Владимир, слугам своим приказывает, «Посадите в темницу, молодца! Все пустым тот хвастает!» Посадили в темницу сухматия, а Владимир князь по каменному крылечку расхаживает, бородку свою поглаживает, подзывает он к себе Добрыню Никитинца. Уж ты, Добрынюшка Никитинец, сослужи мне службу, Поезжай к Непре реке, рассмотри, что на ней случилось. Вскочил Добрынюшка на Каурушку, Повез его верный конь к Непре реке. Глядит Добрыня, намощен над водой Калинов мост, А на мосту битой силы, видимо-невидимо, И там-то лежат, и здесь-то лежат. — Стало быть, правда сухматием сказано, прибита им вся поганая сила. Поднял Добрыня дубовую веточку, которую сухмати размахивал, и привез ее показать князю. Как стали у князя веточку взвешивать, оказалось в ней девяносто пудов. Говорит тогда Владимир, — Отмыкайте поскорее сырую темницу уж теперь-то я буду сухмате миловать баловать щедро деньгами его жаловать надарю ему городов с поселками отомкнули слуги темницу выпустили доброго молодца могучего сухматия сухматевича говорят слуги богатырю здрав будь богатырь светорусский сухмати свет сухматевич ступай скорее в белокаменные палаты садись за дубовые столы, хочет князь Владимир тебя миловать, хочет он тебя жаловать, ссыпать тебе серебра, золота дарить города с поселками. Говорит Сухматий, не умел меня Владимир раньше жаловать, не пойду к нему в белокаменные палаты, не сяду за дубовые столы, а сяду на своего коня и поеду-ка в чисто поле. Не пошел Сухматий в княжью Гридню, а сел на своего коня и выехал в чисто поле. Как приехал он в поле, то отдернул листки от кровавой раны. Говорит он, — Ты, моя рана кровавая, становись, Сухман, рекой. Пусть река по полю покатится, пусть по долине разольется, заиграет в тихих заводях на радость белым лебедям. Выбежала из Сухмати горячая кровь, потекла по полю подолиночки, превратилась горячая кровь в Сухман реку. Она Сухман река бежит, разливается играет в тихих заводях на радость белым лебедям. Говорит Сухмати верному коню: "Уж ты, конь мой добрый, не стой и не плачь у богатырского тела. Ты куда хочешь, иди". Куда хочешь, беги, ступай в зеленые луга, Питайся там шелковой травой, Пей там свежую ключевую воду, Что течет из матушки Сухман реки. Меня же хозяина, не поминай лихом.